Глава 16 Уилли. Удивительно, но следующие несколько лет, проведённые в Холлоуотере, были для Джейми такими же светлыми и радостными, как годы его брака. Он не должен был отвечать ни за арендаторов, ни за свою семью, ни за чужие семьи, ни за друзей. Словом, он был свободен от всех своих прежних обязанностей, а это облегчало его жизнь. Он был предоставлен сам себе, насколько это было можно в Холоуотере, а обязанности конюха не тяготили его. Королевский суд не вызывал его и не предъявлял обвинений, а это многого стоило. Впрочем, Джеффрис ляпнул кому-то о настоящей причине смерти Элсмера, и это мгновенно сделалось слухом среди слуг. К счастью, это благотворно повлияло на положение Джейми. Слуги уважали его и не относились понебратски. Питался он, например, хорошо, вовсе не то, что в тюрьме. Одежда была сносной и не давала замёрзнуть. Письма, которые удавалось получать из Лали броха, содержали утешительные сведения. Значит, можно было не беспокоиться о судьбе домашних. Неожиданно спокойное течение дней в Хэллоуотере стало ещё более спокойным. Востановились хорошие отношения с лордом Джоном Греем. Майор честно приезжал в Хэллоуотер каждые три месяца. И Джейми поначалу не находил особого удовольствия в его визитах. Грей был сдержан, вежлив и интересовался исключительно тем, что не выходило за рамки его должностного интереса. Когда леди Дансини говорила о том, что Джейми может получить свободу, она связывала это с влиянием Грея. Джонни, лорд Джон Грей, довольно влиятельный человек с большим состоянием. Его приёмный отец. Но это не так важно, как кажется. на это было очень важно. Джейми не ошибся когда считал, что король не имеет отношения к его наказанию. За него замолвил слово лорд Джон Грей. Со стороны майора это вовсе не было месть или особое злорадство. Вряд ли он радовался, видя Джейми конюхом. Это была искренняя помощь и рука поддержки. Для осужденного шотландца, принимавшего участие в восстании, нельзя было сделать ничего большего. И Грей пустил в ход все свое влияние, чтобы убедить оставить Джейми в Англии, пусть и в услужении, но не отправлять его в американские колонии. Государственный преступник таким образом получил свет, свежий воздух и в придачу лошадей. В сложившихся условиях этого было очень много. Когда Грей в очередной раз приехал в Холлоуотер, Джейми выждал, чтобы никто не мог им помешать, и тихонько стоял, опершись на изгородь, пока лорд любовался гнедым. Какое-то время оба молчали. «Ходит королевская пешка». Сказал Джейми негромко, но отчётливо. Он также смотрел на лошадь, ожидая реакции Грея. Тот удивился этим словам, сказанным будто бы походя, но не обернулся, а только скосил глаза в том направлении, где была изгородь. Но затем он всё же повернул и голову, и всё тело к Джейми, подойдя к ограде и берясь за неё с другой стороны. «Королевский конь бьёт слона», — произнёс он. Грей говорил с заметной хрипотцой. Каждый визит майора в Хэллоуотер непременно содержал поход на конюшню, где вдали от чужих глаз Грей и Джейми говорили на разнообразные темы. Они нечасто играли в шахматы по памяти, а настоящей доски не было. И все же эти разговоры давали Джейми возможность не чувствовать себя оторванным от мира и закрытым в усадьбе лорда Дансини. В конце концов, это было хорошее развлечение, и скоро визиты майора Грея действительно стали приносить удовольствие обоим. А ещё у Джейми был Уилли. Лошади Халуотера были хороши сами по себе, а в ловких фрезеровских руках похорошели ещё больше. Дедушка Уилли, старый лорд Дансини, усадил малыша на пони, прежде чем тот научился как следует ходить. И он не прогадал. В трёхлетнем возрасте Уилли уже ездил верхом сам. Во время этих поездок при нём неотлучно находился конюх Маккензи. Уилли рос чудесным мальчишкой, смелым, хорошо сложённым, белозубым и очень упрямым. У него не было ни отца, ни матери, могущих его усмирить. Или, если уж на то пошло, задать трёпку, или хотя бы просто сделать суровый выговор. И девятый граф Элсмер, единственный наследник Элсмера и Холуотера, творил, что хотел, наводя ужас на слуг и изводя бабушку и дедушку, готовых всячески баловать внука и молодую тётушку. Но на Маккенди его дерзкие выходки почему-то не распространялись. Джейми, завидя шаловливое настроение Уилли, всегда прибегал к испытанному средству. Обещанию, что больше не будет позволять малышу помогать конюху с лошадьми и возиться на конюшне. Это всегда действовало отрезвляюще на юного графа. Но Джейми побаивался, что скоро эти угрозы перестанут иметь действие и что, возможно, следует когда-нибудь прибегнуть к более убедительным методам переубеждения. Вилли говорил со всеми одинаково вызывающе. И с тетушкой, и со служанками. Когда маленький Джейми Фрезер говорил так с женщинами, ему немедленно доставалось на орехи от любого находящегося рядом мужчины, благодаря чему он усвоил нехитрые правила поведения в женском обществе. Было бы очень полезно объяснить мальчику, например, в пустых яслях, как следует вести себя. Но, будучи конюхом, Фрезер вряд ли мог себе это позволить. Всё же Уилли составлял главную радость в жизни Джейми. Он и конюх Маккензи были не разлей вода. Когда мальчик подрос и уже мог забраться на большую лошадь, он проводил на конюшне и в особенности с конюхом добрую половину времени. Благо, там всегда было интересно. Он бесстрашно восседал на телегах, доверху гружённых сеном, которые везли из верхних лугов, и влезал на тягловых лошадей, когда те тащили за собой каток, вспахивая горные поля. Но было кое-что, что могло омрачить жизнь Джейми. Более того, что угрожало его существованию в Хэллоуотере. Забавно, но это был опять же Уилли. «Хорошенький мальчик. Прямо ангелочек. А как храбро держится в седле!» — восторгалась леди Грозера. Она говорила с леди Дансини, а Уилли гордо выставлял себя на обозрение, кружа полужайки. Леди Дансини поддержала гостью. «Да». Он души не чает в своём пони. А ещё больше в конюхе Маккензи. Так и торчит в конюшне. Нам еле удаётся вытащить его на обед. Он столько времени проводит в конюшне с лошадьми, что мы шутим, что он уже походит на конюха. Леди Грозер не было никакого дела до конюха. Но теперь она поневоле обратила на него внимание и вскрикнула. «Да, ваша правда. Плечи Уиллит так же развернуты, как и у конюха. И наклон головы такой же, как занятно». Похладевший Джейми склонился перед дамами, почтившим его своим вниманием. Он всячески пытался не обращать внимания на то, что убили с возрастом всё больше становится похож на него, Фрезера, и на то, что не он один замечает это. Толстенький малютка Уилли, лежащий в кроватке, как и все младенцы, не был ни на кого похож. Но с годами у него щёки и подбородок. Носик ещё не носил характерных для кого бы то ни было черт, но было заметно, что он скоро сделается фрезеровским, как и скулы. Глаза синели, глубокой синевой глаз Джейми. Они были даже слегка раскосыми. Несомненное доказательство сходства физиономии юного графа и его конюха. Дождавшись, пока все уйдут в дом или по своим делам, Джейми потрогал своё лицо. Неужто так заметно? Мальчонка не рыжий, у него волосы матери светло-каштановые, с лёгким золотистым блеском. А что касается огромных торчащих ушей? Джейми не был уверен в том, что его уши не торчат точно так же. Но он не мог сказать ничего определённого на этот счёт. За время которое он жил в Хэллоуотере, у него не было возможности взглянуть на своё отражение. Ведь у конюхов не было зеркал, а со служанками он старался не водиться. Во дворе стояла корыто Джейми изобразил крайнюю заинтересованность водомеркой, бегавшей по воде. Нужно было остерегаться чужих внимательных глаз. И стал всматриваться в водную гладь этого импровизированного водоёма. Разумеется, это сложно было назвать гладью. Ведь поверхность воды браздили водомерки, плавунцы. К тому же там было полно трухи от сена. Смотреть было трудновато, но Джейми увидел главное. Уилли был решительно похож на него. Незадачливый конюх сглотнул, наблюдая, как глотает Джейми, отражённый в воде. Да У Уилли были те же плечи и та же голова. А глаза? Это были исконно фрезеровские глаза. Такие были у самого Джейми, у Дженни и у их отца Брайана. Пройдёт совсем немного времени, и носик мальчика, пока кнопка сделается прямым, а скулы будут высокими и широкими. Вот тогда-то всё раскроется. Фрезер отошёл от корыта. Он долго раздумывал, глядя настоящих лошадей в конюшне, но не видел их. Он жил здесь несколько лет, и вот, похоже, пришло время прощаться. Июльское солнце нещадно пекло, но Джейми Фрезеру было холодно. Что ж, нужно в самом деле поговорить с леди Дансини, как она сама предлагала. Была середина сентября, когда Джон Грей привёз в Хэллоуотер бумагу, подтверждавшую, что государственный преступник Джеймс Фрезер прощён. Джейми уже были какие-никакие деньги, которые можно было потратить на дорогу. Леди Дансини презентовала ему лошадь. Прощание с Хэллоуоттером почти состоялось. Оставалось попрощаться с Уилли, который ничего не знал о готовящемся отъезде его любимого конюха. «Я уеду завтра». Джейми усердно рассматривал копыта гнедой и сообщил мальчику эту новость как бы между прочим. Они подковывали ее, И на полу валялась стружка от роговелого нароста, который стёрли с копыта. «Куда? В Дервентуотер? Возьмёшь меня с собой?» Вильям, Викон Дансини, девятый граф Элсмер, сидевший на яслях, соскочил с них, оглашая конюшню стуком, гнидая зафыркала, отпрянув. «Не нужно так делать», — отметил Джейми, неподобающее поведение мальчонки. «Разве ты не видишь, какая миля нервная? Нельзя её так пугать» почему нельзя?» «А что ты скажешь, если тебе сделают вот так? Не забоишься?» Джейми ущипнул Уилли где-то над коленом. Тот пискнул от боли и, кажется, понял, почему, но тут же спросил. «А пока тебя не будет, можно я покатаюсь на Милли?» «Нет». Джейми по десять раз на дню, а то и больше. Вынужден был отказывать Уилли в его прихотях, когда мальчик хотел слишком многого. «Сколько раз я тебе Она слишком большая. «А мне хочется, мак!» «И что же?» «Так оседлай её! Я хочу!» Девятый граф Элсмер задрал голову, требуя немедленного выполнения очередной своей прихоти. Но Джейми одарил его таким холодным взглядом, что мальчуган стушевался и перестал смотреть вызывающе. Конюх спокойно поставил на пол копыта Милли, спокойно поднялся и посмотрел на Уилли с высоты 6 футов четырёх дюймов. В Уилле было три фута шесть дюймов. А потом сказал. «Нет». «Да? Почему нет? Да!» Мальчишка затопал по сену. «Ты будешь делать то, что я говорю. Ты должен!» «Нет, я не буду. Потому что я не должен». «Да! Да! Ты должен! Должен!» «Нет, потому что...» Джейми помолчал, подбирая слова, стряхнул головой и сел на корточки перед Уилли. «Понимаешь, я не буду делать то, чего ты хочешь, потому что я уже не конюх. Вот так. Я ведь говорил, что уезжаю. Далеко». Мальчишка в конец растерялся. Даже веснушки. У него были забавные веснушки. Потемнели. «Как же так? Ты не можешь так поступить. Не можешь уехать!» «Так нужно». «Нет!» «Не нужно!» Граф Элсмер сжал зубы и стал похож на прапрадедушку со стороны отца. Джейми был крайне рад, что он один знал, как выглядел Саймон Фрезер, лорд Ловат, иначе обитатели Хелл были бы поражены сходством. «Не нужно! Я не дам тебе этого сделать!» «На, ты ведь понимаешь, что больше не можешь распоряжаться мной. Мне нужно уехать. Я сделаю это, хочешь ты этого или нет!» Джимми был настроен решительно и радовался от того, что может говорить Уилли, что хочет. «Если ты не останешься...» Парнишка не мог быстро выдумать сколько-нибудь серьёзной угрозы, поэтому использовал первое грозное оружие, бывшее в его распоряжении. «Если ты не останешься, я перепугаю всех лошадей! Буду кричать, визжать и топать! Вот!» «Ах, ты негодник! Вот попробуй только, ты у меня получишь!» Джейми уже мог не заботиться о том, как воспримут тот или иной его поступок в Холлуоттере, поэтому мог поступать, как считал нужным, и в самом деле отшлёпать избалованного графа. Пуганные породистые лошади были достаточным основанием для телесного наказания. Маленький граф рассердился, наверное, ещё пуще Джейми. Пытаясь повлиять на принятое решение, он вдохнул побольше воздуха и понёсся по конюшне, визжа изо всех сил. Гнидая Милсфлёр, была недовольна тем, что ее копыта трогали и что-то там делали с ними. А когда паршивец Уилли промчался мимо нее с оглушающим писком, она громко заржала и встала на дыбы. Другие лошади услышали ее тревожный призыв и также заржали. Некоторые били копытами по стойлам. Малец бежал, выкрикивая ругательства. К удивлению Джейми он знал их предостаточно, пиная ногами загородки и тем самым еще больше пугая лошадей. Нельзя было допускать, чтобы переполошилась вся конюшня. Джейми схватил гниду и под узцы и едва смог вывести её наружу. К счастью, от этих манипуляций никто не пострадал. Когда Милс Флёр была привязана к изгороди загона, Фрезер отправился на поиски Уилли. Тот орал и продолжал бегать по конюшне, не замечая ничего вокруг. Когда юный граф, в очередной раз пробегая мимо входа, выдал новую порцию ругательств, Джейми легко подхватил его за шиворот — Тот брыкался и орал во всю мочь. Поднес к колоде, служившей для подковки лошадей, положил Уилли себе на колени, хорошенько врезал ему несколько раз и рывком поставил на ноги. «Ненавижу!» Уилли принял вертикальное положение, тяжело дыша. У него было заплаканное лицо. В ярости он сжал кулаки. «Я не рад тебе, негодник, маленький бастард!» Джейми не выбирал выражений. Мальчонка покраснел еще больше. «Нет, я не бастард. Извинись, не называй меня так никогда. Не имеешь права, и никто не имеет. Я не бастард. Забери свои слова!» Джеми не ожидал такой реакции. Выходит, Уилли был свидетелем какого-то неприятного разговора и... Он слишком долго пробыл в Хэллоуоттере, чтобы это прошло бесследно для мальчика. «Извините, милорд, я был неправ». Мне не следовало говорить этого. Я беру свои слова обратно. Джейми очень хотел крепко обнять Уилли или хотя бы взять его на руки, но... Но он был конюхом, пускай и бывшим, а мальчик был графом, пускай и юным. Уилли честно пытался принять вид, хоть отдаленно напоминающий графский. Он сдерживал вновь набежавшие слёзы и утирал из подволь высыхавшие. «Милорд, разрешите мне?» Джейми сделал то, что ему давно хотелось. Встал перед мальчиком на колени и достал грубый платок, чтобы утереть им нос Уилли. Тот смотрел на него очень грустно. «Мак, ты совсем никак не можешь остаться». «Совсем». Синие-синие глаза Уилли опечалились ещё больше. Они так напоминали самого Джейми, что он не стал сдерживаться. В конце концов, не всё ли равно, увидит их кто-то или нет и прижал изо всех сил мальчика к себе. Правильно это было или нет, но малыш хотя бы так получил часть отцовской ласки. Джейми мог приласкать его только так, чтобы ребёнок не видел слёз отца. Вилли обнял его и дрожал от сдерживаемых рыданий. Джейми гладил его по голове, по спине и утешал по-гельски. Он первый прекратил их трогательную близость, отстраняя мальчонку. «Идём ко мне». Я хочу подарить тебе кое-что. Синавал больше не был единственным прибежищем Фрезера. Он давно жил в коморке у кладовки, принадлежавшей раньше главному коню Хухью, который больше не занимался лошадьми. Там было мало места, но было главное тепло и возможность побыть одному, когда хотелось. Скромное убранство комнаты составляли койка, табурет, ночной горшок и небольшой столик, на котором размещались все необходимые предметы книги, большая тонкая свеча в глиняном подсвечнике и маленькая толстая свечка перед статуэткой Богоматери. Деревянную фигурку святой девы прислала Дженни, заказав её у французских мастеров. «Зачем здесь эта свечка?» — полюбопытствовал мальчик. «Бабушка сказала, что так делают только грязные пописты Мы не свечей перед языческими образами». «Выходит, я грязный попист ухмылился Джейми но это вовсе не языческий образ. Это Дева Мария». «Да?» — Вилли казался заинтересованным. «А зачем жечь свечи перед ней?» Джейми задумался, почёсывая буйную шевелюру. «Ну...» «Для того, чтобы помнить, наверное. Когда начинаешь молиться, зажигаешь свечу. А пока читаешь молитву, вспоминаешь тех, кто тебе дорог, кого то любишь». Свеча горит и будто запоминает тех, кого ты помянул в своей молитве. «И о ком ты молишься?» Мочонка походил на воробья после драки, такой же взъерошенной и неприбранной, но его всё ещё красные глаза уже горели от любопытства. «Ой, об очень многих людях. Всех сразу не причислишь. а тех, кто находится на моей родине, далеко отсюда. И о тех, кто сейчас вдали от дома. а родных. Они живут в горах. Шотландии. Там моя сестра и семья. О друзьях. О жене. Иногда Джейми зажигал свечу, чтобы помянуть юную прекрасную Дженниву, чья жизнь была такой короткой. Но, разумеется, Уилли не узнал этого. Мальчик нахмурился, обдумывая услышанное. «Но ты ведь не женат!» «Я был женат. И я всегда помню об этом». Уилли потрогал деревянную фигурку, словно боясь нарушить её покой, и в то же время желаю удостовериться в её силе. Дева Мария была кратка, подобно голубке. Она ласково протягивала к нему руки. «Мне тоже хочется делать, как ты. Хочу быть грязным папистом», — выпалил юный английский граф. «Нет, что ты. Разве тебе можно?» Джейми был напуган и растроган этим неожиданным признанием. «Бабушка и тётя сойдут с ума». «Что? У них тоже пойдёт ртом пена? Помнишь бешеную лису, которую ты убил? «Будет так, да?» — же сумняшися спросил малютка. «Что ж, вполне может быть». «Я хочу быть папистом». Вилли уже забыл недавние шалости перед лицом новых. «Я никому не расскажу об этом. Правда. Ни бабушки, ни тёти Изабель. Мак, прошу тебя. Ну, пожалуйста. Мне хочется быть таким, как ты. Я хочу быть похожим на тебя», — конючил мальчик. Джейми одолели сомнения. Вправили он так поступать не зашел ли он слишком далеко. Не будет ли это для избалованного наследника многочисленных земель всего лишь очередной ничего не стоящей забавой, о которой забывают на следующий день? И все же Уилли был настолько искренен в своих заверениях, и Джейми так хотелось подарить ему что-то кроме деревянной лошадки, которую он было приготовил для него, что он решился. Отец МакМюри говорил им в школе, что верующий мирянин вправе совершить обряд крещения, если случай крайний, а священника нет. Был ли это крайний случай? Как знать. Джейми взял с подоконника кувшин. Вилетар ощёл глаза и был серьёзен, словно они и правда находились в церкви. Джейми убрал его мягкие волосы с высокого лба, окунул в воду три пальца и вывел ими крестное знамение. Нарекаю тебя, Уильям Джеймс, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вода покатилась по носу у Уилли, и он смотрел на её бег, пытаясь поймать её языком. Это было забавно, и креститель засмеялся. «А почему Уильям Джеймс?» — задал каверный вопрос, снова окрещённый. «Моё полное имя — Уильям Кларенс Генри Джордж». Второе имя ему не нравилось, и он скривился, произнося его. Джейми принял важный вид. Когда человека крестят, его называют по-другому. Вот Джеймс, например, будет твое особое пописское имя. Меня тоже так нарекли при крещении. Да? Вот здорово! Теперь я тоже грязный попис, да? Выходит, что так. Джейми снова улыбнулся. Сегодня он все делал, подчиняясь зову сердца, и сейчас он достал из-за пазухи буковые четки. Держи. Будешь носить их в память обо мне. Он надел их на Уилли. Только носи так, чтобы никто не видел. И ни в коем случае не говори, как я посвятил тебя в пописты. «Я буду нем, как могила», — торжественно пообещал мальчик. Пряча подарок под сорочку, он проверил, чтобы чётки были незаметны под тканью, проведя по ним рукой. «Я рад». Прощаясь, Джейми взъерошил волосы мальчика. «Пускай он причащится потом». «Беги, малыш. Не то к чаю опоздаешь». Бабушка и тётя будут переживать». Мальчик уже уходил, когда встал как вкопанный. Вновь расстроенный, он трогал чётки, висевшие под сорочкой. «Ты говорил, чтобы я хранил их как память. А что же я подарю тебе? У меня ничего нет с собой». Джейми попытался улыбнуться, хотя это далось ему очень тяжело. Казалось, он не сможет ничего ответить сыну, но он очень тихо проговорил. «Не бойся». Я всегда буду помнить о тебе.